Его продолговатое тело оканчивается чрезвычайно длинным хвостом, а боковые плавники — настоящими пальцами. Все отличие от ламантина состояло в том, что его верхняя челюсть была снабжена двумя длинными и острыми зубами, образующими по обе стороны пасти расходящиеся клыки. Дюгонь, за которым Недленд охотился, был колоссальных размеров. Не менее семи метров в длину. Животное не двигалось с места. Казалось, дюгонь уснул на поверхности воды. Шлюпка бесшумно подошла к сожжению натрия к животному. Я вскочил на ноги. Над лентой, откинувшись несколько назад и занеся руку, метнул гарпун. Послышался свист, и дюгонь исчез под водою. Видимо, удар гарпуна, опущенного с большой силой, пришелся по воде. «Тысячу чертей!» — вскричал взбешенный конянец. «Я промахнулся!» полностью сказал я. «Животное ранено!» «Вот следы крови на воде!» «Но оно увлекло с собою и ваш снаряд!» «Гарпун!» «Мой гарпун!» — кричал Недленд. Матросы снова взмахнули веслами, И рулевой повел шлюпку в направлении бочонка, который мирно покачивался на волнах. Выловив гарпун, мы стали выслеживать животное. Дюгонь всплывал время от времени на поверхность моря, чтобы подышать. Ранение, видимо, не обессилело животное, потому что плыло оно с удивительной быстротой. Шлюпка при взмахах весел в сильных руках неслась по следам животного. Иной раз мы почти нагоняли его, и канадец уже заносил свой гарпун, но дюгонь всякий раз уходил под воду, недосягаемый для гарпунщика. Можно себе представить, как гневался и бушевал нетерпеливый Надленд. Он проклинал несчастное животное в самых крепких выражениях, существующих в английском языке а я был раздосадован, что дюгонь разрушает все наши хитроумные планы. Мы выслеживали дюгоня в течение целого часа, и я уже начинал склоняться к мысли, что животное неуловимо, как вдруг бедняги вздумалось отомстить своим преследователям. Животное обратилось в нашу сторону и ринулось прямо на шлюпку. Маневр животного не ускользнул от канадца. «Внимание!» — крикнул он. рулевой произнес несколько слов на своем загадочном наречии, очевидно приказывая матросам быть на стороже. Дюгонь был на расстоянии футов двадцати от шлюпки и втягивал воздух своими широкими ноздрями, находившимися не в нижней, а в верхней части рыла. Передохнув, он снова бросился к шлюпке. Мы не успели увернуться от удара, шлюпка накренилась и извядно набрала воды, которую пришлось вычерпывать. Но благодаря ловкости рулевого удар пришелся наискось, а не в лоб, и мы не опрокинулись. Нерленд, взобравшись на форштевень, осыпал ударами гарпуна гигантское животное, которое, вонзив клыки в планшир, поднимало шлюпку над водой, как лев поднимает в воздух козленка. Мы повалились друг на друга. Не знаю, чем кончилось бы это происшествие, если бы взбешенный канадец не нанес, наконец, животному удара в самое сердце. Послышался скрежет зубов и железную обшивку шлюпки. И Дюгонь скрылся под водой, увлекая за собой наш гарпун. Но вскоре бочонок всплыл на поверхность воды, а через короткое время показалась туша животного, прокинутая на спину. Мы зацепили багром. Тушу дюгоня, взяли ее на буксир и направились к Наутилусу. Пришлось пустить в ход самые крепкие тали чтобы поднять дюгоня на палубу судна. Туша животного весила пять тысяч килограммов. Разделка туши производилась под наблюдением канадца, который вникал во все подробности этой операции. В тот же день Стюарт подал мне к столу блюда, искусно приготовленные из мякоти дюгони судовым поваром. Мясо дюгони показалось мне вкуснее телятины и уж, конечно, не уступало говяжьему. На следующий день, 11 февраля, кладовая наутилуса обогатилась еще одной превосходной дичью. Стая морских ласточек опустилась на палубу наутилуса. Это были нильские крачки, они водятся только в Египте.